Глава первая. Я бы, пожалуй, на того долговязого ставить не стал, пробормотал центурион Макрон. А почему, командир? Да ты только глянь на него, Катон, кожа до кости. Долго ему против того малого не продержаться. Макрон кивком указал на другую сторону наспех устроенной арены, где каринастому пленнику вручали щит и меч. Будучи гладиатором по неволе, каринастый британец. Неохотно принял непривычное оружие и оглядел своего противника. Катон же присмотрелся к рослому но худощавому бриту почти обнаженнному, если не считать прикрывавшей черезло на бедренной повязке. Легионер, исполнявший обязанности распорядителя боев, бросил ему длинный тризубец. Брит поймал древко на лету, взвесил в руке и перехватил для лучшего баланса, что выдавало в нем снародистого. и знакомого с этим родом оружия человека. «Ставлю над долговязого», — заявил Катон. Макрон развернулся. «Ты что, спятил? На эту тощую жердину?» «Да ты вглядись повнимательней!» «Уже поглядел командир и готов подкрепить свое решение ставкой». «Решение?» — Центурион поднял брови. Катон вступил в легион всего-то прошлой зимой. Будучи зеленым юнцом, выросшим в Риме, В покоях императорского дворца, а нынче, смотрика, уже принимает решение, как заправский вояка. Ну, как знаешь, дело твое. Макрон покачал головой и устроился поудобнее, ожидая начала схватки, которая завершала игры, устроенные легатом Веспасианом на лесной прогалине посреди походного лагеря второго легиона. Завтра легиону и сопровождавшим его сопомагательным подразделением. Предстояло снова выступить в поход, поскольку полководец Плавт твердо вознамерился захватить Камоладунум до наступления осенней распутицы. Если пойдет вражеская столица, союз британских племен во главе с Каратаком из Катувеллаунов неминуемо распадется. Для дерзкой высадки на туманные острова, лежащие за проливом северной Галии. Император Клавдий смог выделить всего 40 тысяч человек, и каждый римлянин прекрасно понимал, что бриты значительно превосходят числом силы вторжения. Однако островитяне были разрознены, и римляне резонно полагали, что ударив в самый центр оплота британского сопротивления и тем самым в зародыше развалив складывающуюся коалицию, они не позволят врагам использовать численное преимущество и, стало быть, римляне, обеспечат себе победу, поэтому легионеры, хотя рвались вперед, утомленные маршем, радовались и короткому отдыху и возможности развлечься схватками на арене. Двадцать пленных бритов разбили на пары и снабдили различными, зачастую непривычными для них видами оружия, чтобы сделать зрелище еще забавнее. Пары формировали по случайному принципу. тянули жребий из легионерского шлема, в результате чего силы некоторых противников оказывались до смешного неравными. Как раз такой обещала стать и эта завершающая схватка. Носитель орла легиона, аквилифер, выступавший в роли главного распорядителя боев, размашистым шагом вышел в центр площадки и поднял руки, призывая публику к тишине. Его помощники. Устремились к зрителям, принимая последние ставки. И Катон снова уселся рядом со своим центурионом лишь после того, как поставил на тощего пять к одному. Поставил юноше немного не мало, как свое месячное жалование, и в случае победы своего бойца мог получить кругленькую сумму. Макрон поставил на мускулистого малого с мечом, однако, взвесив все за и против, решил не зарываться и крупной суммой не рисковать. Ихот, ихот там, проревел Аквилифер. И въевшаяся в плоть и кровь солдат дисциплина тут же дала о себе знать, хотя они и не находились в строю. В считанные мгновения две тысячи только что оравших и жестикулировавших солдат притихли, ожидая начала боя. Итак, последний поединок. Справа от меня малый с мечом, крепкий и умелый воин, во всяком случае по его словам. Ремлени насмешливо заулюлюкали. Если этот Брит такой уж распрекрасный боец, то как его угораздило оказаться здесь, где он вынужден сражаться за свою жизнь, потешая врагов? Меченосец ухмыльнулся, а потом неожиданно возделил руки и издал пронзительный боевой клич. Зрителям это понравилось, и они разразились одобрительными восклицаниями. Носитель орла. дал им покричать, а потом снова призвал к тишине и возгласил: слева от меня стрезупцем бывший оруженосец какого-то там варварского вождя, то есть надо полагать, он носил оружие, а не пользовался им. Сдается мне, эта схватка будет забавной и недолгой, так что позволю себе напомнить вам, разлинившиеся бездельники, что после полуденного сигнала отдых заканчивается. Все возвращаются к обычным обязанностям. По рядам зрителей прокатился стон, но скорее притворный, и распорядитель добродушно улыбнулся. А теперь бойцы по местам. Носитель орла попятился к краю арены поляны, зеленая травка которой приобрела красноватый оттенок там, где падали участники предыдущих боев. Противников повернули друг к другу лицом. Меченосец. Поднял клинок, прикрылся щитом и сгорбился, приняв низкую стойку. Верзило с трезубцем напротив стоял прямо и оружием свое держал вертикально, чуть ли на него не опираясь. Его худощавое лицо оставалось совершенно бесстрастным. Легионер дал ему пинка, указывая, что следует подготовиться к схватке, но он лишь поморщился и почесал ушибленную голень. «Надеюсь, ты не поставил на него слишком много», — заметил Макрон. Котон промолчал. Он сам не понимал, что о себе думает этот малый с трезубцем. Вроде бы, приняв оружие, варвар опробовал его с уверенностью и знанием дела, а теперь держал как метлу. Да и вообще, он выглядел равнодушным ко всему, словно впереди его ждала нудная муштра, а не смертельная схватка. «Лучше бы ему собраться с силами!» «Начинай!» – зычно скомандовал носитель орла. В тот же миг меченосец устремился к находившемуся в пятнадцати шагах перед ним противнику. Тот, по его приближении, опустил древко трезубца и ткнул им меченосца в горло. Коренастый воин отбил трезубец в сторону и замахнулся, чтобы нанести мечом смертельный удар, но просчитался. Его соперник, вместо того, чтобы вернуть оружие в прежнее положение, И попытаться, на что ушло бы время, произвести новый выпад, просто смаху всей плоскостью трезубца ударил мечиносца по голове. Тот рухнул на траву и там затих, пребывая в полнейшем ошеломлении, а его противник уже заносил над ним руку для завершающего ракового удара. Ставая и сонные упыли удач взревел Макрон. Долговязый пленник обрушил трезубец на распростертую фигуру. Но этот, казалось бы, с виду неотразимый, смертоносный удар в последнее мгновение был отбит резким ударом меча. Правда, трезубец все же задел меченосца, но не вошел ему в горло, и малый отделался лишь рваной царапиной на плече. Каринастому бойцу был преподан урок, и он, надо отдать ему должное, мигом его усвоил, стремительно откатился в сторону. И оказался на ногах в боевой стойке. Пренебрежения к противнику не осталось и в помине. Верзила в свою очередь вырвал трезубец из земли и выставил перед собой лицо его исказилось от ярости. А обоим бойцам теперь было недобровады. Ну давай, крикнул Макрон, выпусти ублюдку кишки! Катон в отличие от своего командира Стеснялся выражать чувства криками, но хотя юноша и недолюбливал забавы подобного рода, пальцы его от волнения непроизвольно стиснулись в кулаки. И он, конечно же, желал успеха тому, на кого поставил. Меченосец стремительно сместился в сторону, явно проверяя реакцию противника, а заодно и пробуя выяснить, не был ли недавний успех того результатом случайного везения. но спустя долю мгновения трезубец вновь угрожал его горлу. Зрители разразились одобрительными возгласами. Поединок обещал быть интересным, чего мало кто ждал. Внезапно боец с трезубцем совершил обманной маневр, но последовавший за этим выпад не достиг цели. Противник, сохраняя защитную стойку, молниеносно отпрянул. Хороший отскок, воскликнул Макрон. Стукнув кулаком по ладони, славные бойцы, оба, будь в их войске таких побольше, пожалуй, это нам бы сейчас пришлось драться друг с другом им на потеху. Хороши, очень хороши. Да, командир, напряженно отозвался Катон, не сводя глаз с кружившей под лучами яркого солнца по зеленой запятнанной кровью траве пары. В окружавшей лощину дубраве с неуместной при таких обстоятельствах беззаботностью щебетали птицы. На какой-то момент Катон и сам ощутил резкий диссонанс между грубыми выкриками солдат, призывавших двух бриттов к убийству, и безмятежной гармонией природы. В Риме он относился к гладиаторским боям с неодобрением, но сейчас зрелище захватило его. Не говоря уж о том, что выразить вслух неодобрение в обществе привычных к крови и смерти солдат означало выказать себя презренным неженкой и слабаком. несколько раз оружие противников со звоном и лязгом сталкивалось, но ни один удар не приносил результатов, и они снова принимались кружить по траве. Очень скоро зрителям это надоело, послышались раздраженные крики, и распорядитель, откликаясь на настроение толпы, подал знак находившимся позади бойцов людям, державшим в руках раскаленные на концах до свечения металлические пруты, предназначавшиеся для того. чтобы добавлять слишком вялым гладиаторам прыти. Верзила с трезубцем с высоты своего роста первым углядел человека с прутом за спиной меченосца. И, видимо, смекнув, чем это может обернуться, устремился в яростную атаку. Он сменил тактику и теперь не целил в горло, а бил с размаху по мечу, норовя обезоружить противника. Тот отражал все удары. действуя попеременно то мечом, то щитом, однако долговязый брит теснил его к краю арены, прямо на раскаленные металлические прутья. Давай! зарало охватенный возбуждением Катон, потрясая сжатым кулаком. Дожимай его! Воздух разорвал пронзительный крик. Пятясь, кринастый боец натолкнулся спиной на раскаленное железо и непроизвольно подавшись вперед, сам напоролся на трезубец. Один из зубцов Вонзился ему в бедро, вырвав кусок плоти и оставив зияющую рану. Кровь потекла по ноге, орошая траву. Но даже будучи раненым, меченосец сумел быстро сместиться в сторону, уклонившись и от раскаленного стрекала, и от очередного тычка трезубцем. Он отскочил на безопасное расстояние, но легионеры, поставившие на него деньги, ниестово завопили, требуя, чтобы тот не уклонялся и отступал. пока совсем не ослабнет от потери крови, а использовал имеющуюся еще у него возможность атаковать, чтобы соитись с долговязым бритом вплотную. тогда длинная древка от резупца превратилась бы из преимущества в недостаток. Катон увидел, что на лице бойца с резупцем появилась ухмылка. время теперь работало на него. Иму только и требовалось, что держать противника на расстоянии, чтобы тот истёк кровью, а потом завершить дело. Однако зрители не были настроены на ожидание, и когда долговязый боец стал пятиться от теряющего силы противника, разразились насмешками. За спиной долговязого малого тут же замаячили люди с раскалённым железом. Между тем меченосец... прекрасно понимавший, что с каждым мгновением теряет кровь, а вместе с ней и шансы выжить, отчаянно атаковал. Длина трезубца позволяла сопернику не подпускать его близко, поэтому он принялся наносить ударами мечом по зубьям, надеясь оттеснить меченосца назад. Однако Верзила вовсе не собирался повторять оплошность врага, благодаря которой ему удалось его ранить, перехватив древка. Он внезапно замахнулся трезубцем, цели противнику по ногам и в то же время скользнул в сторону, подальше от пышущего жаром железа. Подсечка не удалась, поскольку у каринастый воец успел подпрыгнуть, однако прыжок вышел неловким, а приземлившись, он едва не потерял равновесия и с трудом устоял на ногах. Последовала целая серия выпадов и парирующих ударов, но от котона не укрылось, что меченосец пошатывается. и что движения его с потери крови становятся все менее уверенными. Ему удалось отразить еще одну атаку врага, но на этом, похоже, его силы иссякли. Он медленно опустился на колени, меч в его руке колебался. Макрон вскочил на ноги. «Вставай, вставай, пока тебя не пырнули в кишки!» Зрители, чувствуя, что развязка близка, повскакивали со своих мест. Многие вторили Макрону. требуя, чтобы раненый меченосец встал и продолжил борьбу. Очередной выпад трезубца был встречен мечом, но когда клинок попал между зубьями, долговязый боец резко крутанул древко, и меч, вывернутый из руки меченосца, отлетел на несколько локтей в сторону. Издав торжествующий клич, бывший оруженосец расставил ноги над истекающим кровью, поверженным соплеменником, и занес трезубец клинок, для завершающего удара. И тут неожиданно, поверженный на земь, обезоруженный человек резко вскинул щит и его ребром ударил стоявшего над ним врага в промежность. Тот с криком сложился пополам. Толпа взревела. Следующий удар щитом пришелся верзили в лицо. Он упал на траву, выпустил из рук древко трезубца и схватился за нос и глаза. Еще два удара по голове. и с ним было покончено. «Здорово!» — радостно орал Макрон. «Чудесно! Вот так схватка!» Котон печально покачал головой, кляня самонадеянность малого, на которого он поставил. Пока противник жив, нельзя считать его окончательно побежденным лишь потому, что он выглядит неспособным к сопротивлению. Ведь и сам долговязый брит в ходе этого поединка Пытался прикинуться неумелым бойцом. Меченосец поднялся на ноги гораздо легче, чем это мог бы проделать серьезно раненный человек, и быстро подобрал с арены свой меч, после чего подарил побежденному легкую смерть, пронзив мечом его сердце. Но в следующее мгновение на глазах Макрона, Катона и всей толпы зрителей произошло нечто необычное. Прежде чем главный распорядитель боев и его помощник успели забрать у брита оружие, тот воздел руки и на латыни, хотя и с грубым акцентом, громко крикнул: «Эй, римляне, полюбуйтесь!» Молниеносно повернув меч острием вниз, он перехватил рукоять двумя руками и вонзил клинок в собственную грудь. Голова брита откинулась, он качнулся и рухнул на траву. Рядом столько, что убитым им соперником. Зрители анимели. Какого хрена он так поступил? Пробормотал Макрон. Может быть, он знал, что его рана смертельна? А откуда ему это знать? Недовольно проворчал Макрон. Может, он бы и выжил. Выжил бы только затем, чтобы стать рабом. Может, как раз этого он и не хотел, командир. Но и дурак. Носитель орла. Озабоченный переменой настроения в публике, поспешил выйти вперед и поднял руки. Ну что ж, парни, на этом все, бои закончены. Победителем в завершающем поединке я объявляю Мичиносца. Пусть те, кто ставил на него, получат свой выигрыш, а затем всем предлагаю вернуться к своим обязанностям. Отдохнули, развлеклись, пора заняться и службой. Постой! выкрикнул кто-то. Это ничья. Они оба мертвы. Меченосец победил, крикнул в ответ носитель орла. Он был смертельно ранен и все равно истёк бы кровью. Может и истёк бы, но он не истёк. Он прикончил парня стрезупцем, а сам умер не от той раны, что нанесли ему, а от своей руки. Мое решение окончательное. Меченосец победил. Все ставившие на него выиграли, а ставившие против проиграли. кто откажется платить проигрыш, будет иметь дело со мной, и все на этом. Хватит болтать, служба ждать не будет». Толпа зрителей распалась и медленно потекла сквозь дубы к рядам палаток, где помощники Аквилифера забросили два мертвых тела на подводу с уже лежавшими там трупами бриттов, павших в предыдущих боях. Оставив Катона маяться в ожидании, его Центурион, поспешил забрать свой выигрыш у знаменосца своей когорты, окруженного маленькой толпой легионеров, сжимавших в руках пронумерованные расписки. Вскоре Макрон вернулся с довольным видом и веселым позвякиванием в кошельке. «Не самый потрясающий выигрыш в моей жизни, но все равно приятно». «Наверное, так, командир». «А ты что нос повесил, а? Впрочем, понятно. Поставил на заморыша с трезубцем». И плакали твои денежки. Продал-то много. Катон сказал и Макрон присвистнул. О, что ж, молодой Катон. Похоже, ты еще не эксперт по бойцам. Тебе еще учиться и учиться. Так точно, командир. Ну да ладно, парень. Со временем это придёт само собой. Макрон похлопал молодого человека по плечу. Давай первым делом посмотрим, не продает ли тут кто вино по приличней. Промочим глотки и за работу. Дело у нас выше крыши. Стоя под сенью дубовых ветвей и глядя на расходившихся с поляны легионеров, командир второго легиона Веспасиан мысленно окалял меченосца. Легат затеял эти бои, чтобы подбодрить своих парней перед нелегкой кампанией, и схватки пленных бритов между собой вроде бы подходили для этого как нельзя лучше. Так оно и оказалось. И все шло гладко во всяком случае до конца последнего поединка. Настроение у людей было приподнятое, но проклятый Брит со своим бессмысленным вызывающим самоубийством все испортил. Или, хмуро подумал Легат, действительно вызывающим, но не таким уж бессмысленным. Может быть, плененный, но не сломленный враг пожертвовал собой именно для того. чтобы задуманное римским военачальником мероприятие для поднятия боевого духа легионеров не достигло своей цели, сцепив руки за спиной, Веспасиан вышел из тени на солнечный свет. Конечно, в чем в чем, а в наличии мужества и боевого рвения этим бритам нельзя отказать. Как и большинство воинственных варваров, они строго облюдали кодекс чести, предписывавший им биться с предельной свирепостью. и высокомерным презрением к смерти. Впрочем, сейчас его больше беспокоило даже не мужество дикарей, а тот факт, что непрочную коалицию их разрозненных племен возглавил столь способный и дальновидный человек, как Каратак, вошт Катовиллаунов. Не приходилось сомневаться в том, что этот дикарь припас для римской армии и ее командующего Авла Плафта немало сюрпризов. А из сегодняшнего происшествия стоило извлечь урок: противник заслуживает большего уважения, чем то, с каким к нему относились поначалу. Смерть меченосца наглядно продемонстрировала, сколь безжалостной и суровой будет эта война. Прочем, сейчас Виспосиану следовало отложить раздумья о будущем на потом, ибо он направлялся в лазаретную палатку по делу уже не терпевшему. Отлагательство. Главный центурион второго легиона, получивший тяжкую рану от дикорей, напавших на римскую колонну на марше, умирал и хотел перед смертью поговорить со своим легатом. Бестие являлся образцовым солдатом, безупречным служакой. Все долгие годы своей службы неизменно пользовавшимся благосклонностью начальства и уважением подчиненных. Он участвовал. Во множестве войн на всех окраинах великой империи носил на теле бесчисленное количество шрамов, был удостоен целой прорывы наград, и вот падишты пал от меча Бритта не в великом судьбоносном сражении, а в незначительной стычке, которая уж точно не будет упомянута ни в каких исторических книгах. Ну что ж, с горечью подумал виспосьян, такова армейская жизнь. Сколько доблестных героев остается в тени, в то время как их деяния приписывают себе чистолюбивые политиканы и придворные прихлебатели. Тут он вспомнил о своем брате Сабине, резво примчавшемся сюда из Рима, чтобы занять теплое местечко при штабе Плафта, поскольку не без оснований надеялся стяжать в этом захватническом походе славу и сделать себе имя. Как и большинство его сотоварищей, Подвязающихся на политическом поприще Сабин видел в армейской службе лишь ступень для дальнейшей карьеры. Цинизм высокой политики наполнял Веспасиана холодной яростью и гневом. Скорее всего, и само это вторжение было затеяно императором Клавдием лишь ради укрепления своего шаткого положения на римском троне. Если посланные им легионы сумеют покорить бриттов, Он получит добычу и новые владения, а стало быть и возможность увеличить число распределяемых им сенекур, что позволит ему дополнительно смазать скрипучие оси и выхваивающие колеса государственные колесницы. Некоторые его прихвостни сделают состояние, другие получат высокие посты, а в ненасытную утробу имперской казны потекут деньги. Новое торжество непобедимого Рима станет для его граждан еще одним доказательством благоволения богов к римской империи и ее венценосцу. Правда, многие склонны видеть великое только в том, что обеспечивает их личный успех. Но с другой стороны, приход легионов открывал перед этим диким, населенным воинственными варварскими племенами островом возможность рано или поздно. обрести истинный порядок и процветание, даруемые всем народам благодетельным правлением Рима. Расширение пределов цивилизованного мира стоило того, чтобы за него сражаться, и именно такое понимание своего назначения оправдывало в глазах Веспасиана необходимость до поры до времени, разумеется, терпеть над собой тех, кто имел больше власти, чем он, не будучи ее достойными. Так или иначе. Сейчас первой очередной задачей являлось победоносное завершение начатой кампании, а чтобы завершить ее, надлежало преодолевая яростное сопротивление туземцев форсировать две полноводные реки. Там за ними находилась столица катувеллаунов самого большого и сильного из племен, противостоящих здесь Риму. Этот воинственный народ, проводя безжалостную экспансию, Поглотил племя Триноватов и включил в свои владения их главный город Камоладунум, весьма зажиточный и торговый. С одной стороны, то был крупный успех, но с другой, многие племена теперь взирали на Катувилаунов почти с тем же ужасом, что и на Римлян. Чтобы показать колеблющимся, что легионы сильней и склонить их к признанию власти Рима, желательно захватить Камоладунум еще до осени. Это упрочит положение завоевателей, хотя, разумеется, еще не обеспечит окончательной победы. На то, чтобы весь этот огромный остров стал подлинной провинцией Великой Империи, потребуются годы походов и битв. Но если римлянам не удастся взять Камуладуном, все может обернуться похуже. Не исключено, что Каратак сумеет склонить колеблющихся на свою сторону и, И собрать войско столь многочисленное, что оно сможет взять верх над армией Рима. С усталым вздохом Веспасиан поднырнул под клапан палатки и в знак приветствия тявнул главному лекарю легиона.